Глава восьмая. «А как вы хотели?» Проснулась она от детского плача. Лина только начала хныкать, но Маринка услышала сразу. Да и Александр тут же открыл глаза. «Погоди!» – потянул он ее за руку. «Может быть, во сне. Сейчас успокоится». Маринка притихла. Ангелина плакала нехотя, как бы через силу, будто боясь, что приносит неудобство, но не успокаивалась. — Да ну тебя! — стряхнула его руку Маринка. — Ребенок плачет, а он... — Гелюшка, девочка, что такое? — Иди ко мне, я тебя на ручках покачаю. Маринка взяла девочку на руки и испуганно позвала. — Саша, Саш, у нее температура. «Сама только успокойся, а то ещё больше ребёнка напугаешь!» Поднялся Александр и включил светильник. «Дай-ка потрогаю, большая температура?» «У тебя градусник где?» Температура была 38,2. «Саша, она чего, заболела?» Испуганно спросила Маринка. «Я ни разу не болела. В смысле, меня никто не лечил. Я не знаю, чего делать-то». «Меня лечили, успокойся, я маленький все время болел, и ничего, вон какой здоровый вырос!» «Саша, а с ней ничего? Ничего страшного не будет?» «Марина, прекрати! Слушай меня, у нас все будет хорошо! Очень хорошо, понятно тебе?» «Сейчас я маминому врачу позвоню, он классный мужик». Он ушел в другую комнату, а Маринка ходила по детской и укачивала малышку. «Все будет хорошо. Сейчас наш папа что-нибудь придумает. а а бай-бай! Сейчас гелюшку уложим, сейчас песенку споем. Господи, ни одной песенки не вспоминается. Я буду вместо, вместо. Вот гадость, прилепится же!» Главнее всего – погода в доме. Сейчас приедет Пётр Сергеевич, так что потерпите чуть-чуть, – сообщил Александр, заходя в комнату. А чего он приедет? Что-нибудь страшное, да? Откуда я знаю Марина? Я ж не врач. А он профессионал, хоть и не педиатр. Давай я поношу. Не надо, она уже головку удобно пристроила. «Но у тебя уже руки устали». «Не устали. Ты только мне попить сделай. И ей тоже. Я знаю, когда температура, пить надо. Сейчас». Ангелинка маялась, гнулась, хныкала. Девчонки явно не здоровилось. Она даже пить не хотела. «Саша, это она из-за всяких гостей. И зачем я только этим Филипповым разрешила прийти?» «Пусть бы привыкла к нам, а уж потом...» «Не говори ерунды! В этих детских домах всегда столько народу! С чего бы наша красавица на такие мелочи внимания обращала?» «Тогда чего? Заболела, да?» Муж успокаивал Маринку как мог. Но по-настоящему она прекратила нервничать только после прихода врача. «Хорошая девочка!» Улыбнулся Петр Сергеевич, посмотрев гелю. Здоровый, нормальный ребенок. Она нездоровый, она болеет, у нее же температура. Чуть не плакала Маринка. И вон, опять захныкала. Ну, если бы к вам ночью чужой дядька вломился, вы бы не только хныкать начали, улыбнулся доктор. Зубки у нее режутся. И чего делать? спросил Александр. Она же мучается. Вы нам хоть таблетки выпишите какие-нибудь, успокаивающие, поддержала Маринка. Ох, не люблю я эти таблетки, поморщился доктор. А вы ее грудью кормите? Я? Удивилась Маринка. Не знаю, еще не кормила. Вот это плохо. О своей фигуре печетесь, а вот о детках не думаете. Очень плохо, надо бы кормить. Сейчас что ли? вытаращилась Маринка. Пётр Сергеевич, ну так получилось. Жена у меня маленько дефективная», затараторил Александр. «Вы нам что-нибудь немолочное пропишите, но ну, мучается же девочка». «Ну, если уж совсем не уснет долго, тогда, Саша, вот это купи в круглосуточной аптеке. Десна помажешь». «Спасибо», — обрадовался Саша, хватая бумажку с названием лекарства Я прямо сейчас избегаю. «И поменьше паниковать, мамочка!» «Да», – яростно поддержал доктор Александр, «у нее еще столько зубиков полезет. Что же вы всю медицину города на уши поставите?» «Да», – снова кивнул Ирбис, «и форточку откройте, душно у вас. А у ребенка температура, ей же тяжело». «Да», – снова рявкнул хозяин. «А ты, Александр, поменьше меня поддерживай, а больше на сторону жены становись. Ей тоже теплые слова нужны». «Вы, Петр Сергеевич, не беспокойтесь», – просто пояснил Ирбис. «Это я только при вас так поддерживаю, а когда вы уйдете, я такого про вас наговорю». «Успокоил», – мотнул головой доктор и подался на выход. После ухода доктора и возвращения Саши из аптеки с лекарством, Маринка немного успокоилась. Она теперь понимала, из-за чего плачет Ангелинка, и имела на крайний случай надежное средство. «Будем мазать?» – спросил Александр, видя, что Маринка все так же ходит по комнате с хнычущей малышкой. «Нет, Саш, врач же сказал, что он не любит лекарства. Значит, и нам надо потерпеть». Она уже меньше плачет. Может быть, сейчас уснет. Да ты и сама измоталась. Давай я поношу. Саша, она только успокоилась. А начнем из рук в руки перекладывать. Тогда на кресло сядь. Тяжело же. Маринка села на кресло, а на подлокотник устроился Александр. Обнял ее и начал потихоньку качать. Ангелинка уже устала. Ее глазки то прикрывались, то снова морщился носик, и она нехотя хныкала. И Маринка тогда начинала тихонько петь какие-то песенки, что-то ласково говорить, и девочка снова забывалась. «Если еще через минут десять не уснет, я ей десны помажу. Смотри, как она спать хочет!» Не мог терпеть Александр. «Этому старичку легко говорить, лекарства он не любит». «А что, вот так мучить ребенка легче?» «Тише! Она вроде бы уснула!» Маринка осторожно поднялась и на цыпочках подалась к кроватке. Следом за ней на цыпочках двигался и Александр. «Тихо! Головку не ударь!» – шептал он. «Да я вижу!» – шепотом ворчала Маринка. «Убери одеяльце!» Они положили девочку, приоткрыли форточку, и Маринка без сил опустилась на кровать. Александр уселся рядом, взял ее руки в свои и тихонько признался. — Ты сегодня такая умница. Я раньше не думал, что ты будешь такой мамой. Честное слово, я перед Петром Сергеевичем даже гордился тобой. — Да, — устало улыбнулась Маринка. «А зачем тогда сказал, что я дефективная?» «Так я ж сказал, что маленько. И потом он бы тебя заставил грудью Ангелинку кормить, а я бы такого эротизма точно не вынес». «Это был бы не эротизм, а идиотизм», – вздохнула Маринка. «С таким же успехом и ты мог бы ее кормить». «Ну ты, извращенка, спи, ложись. А сам?» «А мне сегодня надо на работу. Смысла уже нет ложиться. Попробую сбежать домой пораньше. Но ты звони, чтобы я знал, как вы тут!» Сморщил нос Александр и чмокнул Маринку в макушку. Маринка счастливо вздохнула и улеглась. Она решила ему ни за что не звонить завтра и постараться справиться самостоятельно. «А если будет совсем не в МАГАТУ, «Позвонит Кристинке, пусть приезжает и тренируется, а Саша, пусть он и дальше ею гордится». Утром Маринка проснулась в девять. Александра уже не было, а Ангелинка мирно посапывала в кроватке. Сказывалась бессонная ночь. У мамаши тоже слипались глаза, но спать себе она больше не позволила. Ребенка надо было кормить». Маринка уже сварила кашу, а Ангелинка все еще спала. Ее даже не разбудил звонок в двери. «Ну, кого там еще несет?» – испугалась Маринка. На пороге стояла Анна Аркадьевна. «Мариночка, вы уж извините, что я так рано, но... Что вы проходите?» – гостеприимно распахнула дверь Маринка. Тут же в детской раздалось угуканье. «А вот и наша принцесса проснулась». «Вы располагайтесь!» И Марина понеслась к Ангелинке. Девочка уже сидела в кроватке и упрямо пыталась подняться на ножки. «Ну ты посмотри, какая непоседа! Глаз да глаз нужен!» улыбнулась Анна Аркадьевна, вглядываясь в черты девочки. «Она у нас всю ночь не спала. Зубки режутся!» пожаловалась Маринка. «Мне Саша звонил, рассказывал». «Так это он вас ко мне на подмогу прислал?» «Я давно просилась», – мягко пояснила женщина. Маринка стушевалась. «Мы ее привезли совсем недавно. Ну и хорошо, а помогать?» «Я думаю, сейчас вам моя помощь не будет лишней, и мне легче. А то, знаете, я еще не старая, в общем-то, а уже чувствую себя такой ненужной». И ничего страшного, если я днем буду помогать вам по хозяйству, правда ведь? Деткам же даже нянечек берут, а я сама буду. К тому же я же бабушка, получаюсь. А когда надоем, я сама уйду, я пойму, вы не беспокойтесь. Она говорила и говорила, будто бы боялась, что как только Маринка откроет рот, так тут же и откажется от помощи. Ой, вы нас так выручите, а то я, я еще не совсем умею. И боюсь, что у меня Саша просто с голоду опухнет. Как он говорит?» Маринка потом долго удивлялась, как они со свекровью быстро нашли общий язык. Анна Аркадьевна чувствовала Маринку даже лучше, чем она сама. Не успела Маринка заикнуться о прогулке, как Анна Аркадьевна уже предлагала. «Давайте с вами рискнем и отправимся гулять, а?» «Мне так хочется покатить свою внучку в такой красивой коляске!» «Это здорово!» – обрадовалась Маринка. «Давайте рисковать! И обращайтесь ко мне на «ты», ладно?» «Так будет спокойнее и приятнее. И по-домашнему как-то». Они вдвоем успели зайти в магазин, купить продукты, а потом Маринка готовила обед и ужин. Ангелину кормила Анна Аркадьевна. Девочка вела себя превосходно, будто не было ночного плача. Укладывать внучку тоже напросилась бабушка. «Мариночка, ты даже не представляешь, какое чудо эта девочка!» «Ее не зря Ангелины назвали, она просто ангел! А теперь давай и мы с тобой пообедаем!» Они сели за стол, и Маринка вдруг отважилась. «Анна Аркадьевна, а почему вы так сразу меня приняли?» Вы же меня совсем еще не знаете. Увидели во второй раз и уже женой своего сына. И приняли. Почему? Анна Аркадьевна склонила голову, потом вздохнула. «Я хочу, чтобы Саша был счастлив. Понимаешь, девочка, до тебя у него уже была любовь. Тогда я настроилась против этой его сожительницы. Все время лезла со своими претензиями, советами» наставлениями. Была очень недовольна, что она старше его, и не скрывала этого. Сейчас, конечно, стыдно, но тогда я думала, раз мой умный сын не считает эту женщину достойной того, чтобы он на ней женился, значит, нечего с ней церемониться. Она терпела. Тут надо отдать ей должное. Но все-таки не выдержала и ушла а дочку оставила Саша. Я видела, как он мучается. Готова была сама бежать за ней, но куда? А когда она вернулась, я так радовалась, думала, что теперь у них всё наладится. И Саша так думал. Но вышло всё только хуже. Она забрала Инну и уехала за границу. «Ох, Мариночка, если б ты знала, как Саша это тяжело перенёс!» Лишится сразу и жены, и дочери. Так и жил один. Со временем свыкся, успокоился, но будто бы огонек в нем погас. А вот когда я тебя с ним увидела, то стала надеяться, что тебе удастся его расшевелить. И сегодня, когда он мне звонил, я вдруг услышала прежнего Сашу. Или мне хотелось его услышать прежнего. Я ответила на твой вопрос. Тогда давай пить чай. Анна Аркадьевна задержалась до вечера, и Александра они кормили уже вместе. «Сашенька, у нас такая чудная Ангелинка!» щебетала Анна Аркадьевна, не спуская девочку с рук. «Мариночка, я с ней посижу, ты корми мужа!» «Саша, она уже пытается сказать баба!» «Она еще папа не сказала!» не соглашался Александр. «Надо, чтобы сначала родителей называть научилась!» Маринка уселась рядом с Александром и задумалась. «Да нет же, с родителями она всегда разберется!» – щебетала женщина. «А вот бабушку она уже пытается назвать!» «Я ее еще научу аня говорить, чтобы ей легче было!» Маринка наконец решилась. «Анна Аркадьевна, понимаете?» Женщина насторожилась, лицо ее напряглось. «Понимаете», — продолжала говорить Маринка, глядя в стол, — «Ангелинку мы удочерили». Маринка вдруг почувствовала, как на ее руку легла ладонь Александра. «Да, мам», — кивнул он, — «ты должна знать, но должна тут же об этом забыть, чтобы эта тема не поднималась». «Фу ты!» Я уж думала, с облегчением выдохнула женщина. Ангелинка, твои родители просто просто детский сад. Мне глубоко все равно, кто был твоим отцом, так я тебе признаюсь. Мне и твоей родной матери знать не интересно. Меня вполне устраивают твои нынешние родители. После ужина Анна Аркадьевна ушла, и молодые остались втроём. Правда, Ангелинка в этот день легла пораньше. Всё же ночь она спала плохо и днём не уснула. Так что теперь отсыпалась. И Александр вдруг притянул Маринку к себе. «Ну что, успокоилась?» Боялась, что мама расстроится, глупенькая. «Успокоилась!» – потёрлось его плечо Маринка. «Ты как сегодня, устал?» «Нет, только спать все время хотелось», – усмехнулся Александр. «Представляешь, за столом даже схрапнул. Хорошо девчонки разбудили. Ну ты пока отдохни, а я... Мне немного за компьютером надо поработать». Маринка врала. Ей совсем не надо было работать. Доздался ей этот компьютер. Но Саша же всю ночь не спал. Надо было его поберечь, хотя... Маринка еле держалась, чтобы не уткнуться ему в грудь и не пожаловаться, что она его уже почти полюбила. «Да без всякого почти, а он... он все еще никак не может к ней воспылать». «Ну и чего ждать?» – спросила сама себя Маринка и поднялась из-за компьютера. «Скажу, да и все. В конце концов, он мне муж. И потом...» «Может быть, именно сейчас он и вспылает. Она подошла к дивану, Александр спал, даже не раздевшись. «М-да, вот тебе и воспылал!» На следующее утро к Маринке в гости с самого утра заявилась чинная пара старших ирбисов. «Вот Мариша привела деда, пусть с внучкой познакомится!» бодро заявила Анна Аркадьевна, проталкивая супруга в дверь. Маринка смотрела на Леонида Владимировича и не могла поверить, неужели совсем недавно это его она могла называть Леней и целовать, изображая страсть. Вот этого очень пожилого мужчину. То ли она уже привыкла к молодому и сильному Александру, то ли Леонид Владимирович и в самом деле сдал но выглядел он совсем неважно. Потускневшие пряди, морщинистые дряблые щеки, потухший взгляд выцвевших глаз. Зато Анна Аркадьевна просто светилась. Она была бодра, свежа, активна. «Леня, ну и чего ты как прокис? Сделай улыбку! Или у тебя во рту жаба!» Леня сделал. «Мариночка, проводи дедок к внучке. На Маринку вдруг нахлынула такая жалость к этому стареющему человеку, что она вполне искренне позвала. «Леонид Владимирович, пойдемте, чего вы стесняетесь? Она очень хорошая девочка и вам понравится». Ангелинка сидела в манеже и, завидев взрослых, тут же залепетала и стала подниматься. «Ты заметил, как она мне обрадовалась?» Толкнула мужа в бок Анна Аркадьевна. «Ангелиночка, детка моя! Бабушка к тебе пришла! Смотри, какую тебе курточку купила!» Маринка подняла ребенка и всучила новоявленному деду. «Подержите, она на ручки просится!» Девочка не просилась, но на ручках ей было явно приятно, потому что она развернулась всем тельцем к новому человеку, стала пристально разглядывать его а потом начала гукать и вдруг совершенно отчетливо выдала. «Деде!» Нет, она еще просто лепетала какие-то звуки, но все присутствующие услышали именно это. «Что? Что она сказала?» Вдруг ожил и распахнул глаза Леонид Владимирович. Она сказала «Деда!» «Да нет же, ты просто глухой, как Тетерев!» Она отчетливо произнесла, «Баба, я ж тебе говорила, это девочка Индиго». «Нет, Аня, она сказала деда, потому что в самом деле вундеркинд». «Надо же, Ангелина, скажи еще деда, а? Ну?» Маринка только тихо улыбалась. «Молодец, Ангелинка, растопила лед». «Хватит мучить ребенка», – отобрала девочку Анна Аркадьевна. Говори, зачем мы приехали мы ну так страшно засмущался леонид владимирович явно боясь встретиться взглядом с маринкой ой лёня с тобой нужно говорить только накушавшись гороха не стало ждать пока он созреет супруга мариночка лёня везет нас на дачу ребенку нужен свежий воздух собирайтесь ты ее кормила не успела «Тогда давай я ее покормлю, а ты собирайся пока». лёня у тебя все нормально с машиной?» «Ты говорил, что у тебя там что-то барахлит. Ты все исправил?» «На дачу?» – обрадовалась Маринка. «А мы можем ехать на моей машине». «Еще чего?» «Леонид прекрасно отвезет нас сам». лёня оставь этот плащ, надень Сашину куртку». Ты же не будешь на даче шокировать всех своим видом. На даче было чудесно. День выдался теплый. Анна Аркадьевна успевала всюду. И на стол накрывать, и щебетать, и с внучкой управляться. Правда, с внучкой все больше возился Леонид Владимирович. Даже когда Маринка брала ее переодевать, он терпеливо топтался рядом и конючил. «Марина, ты только мне дай, а не Ане! Она уже измучила девочку, я же должен к ней привыкнуть!» А потом сидели за большим круглым столом, пили чай из старого настоящего самовара, а Ангелинка спала на большой дедовской кровати. Маринка полностью поручила девочку бабушке и деду, а сама увлеченно ковырялась на клумбах, коих было великое множество, Больших и маленьких. Интересно, она раньше не думала, что это ей вдруг понравится. А ведь понравилось. Рвешь травинки, а сама думаешь, думаешь, и такой покой на душе. Уже было довольно поздно, когда Анна Аркадьевна всполошилась. Мариночка, нам ведь домой пора. Уже и Саша, наверное, с работы приехал. Леоня, ну что ты там копаешься? Заводи машину. «Какое заводи? Я ж тебе говорил, что у меня мотор барахлит!» Вдруг нервно сообщил Леонид Владимирович и чуть не по пояс залез под капот. «Всё, сели теперь!» «Спокойно!» – глубоко задышала Анна Аркадьевна. «Звони Саше, пусть он нас забирает!» Но муж её совсем побледнел. «Я телефон в плаще оставил, ты ж сказала снять!» «Спокойно, Марина, спокойно!» – успокаивала Анна Аркадьевна Маринку, хотя та волновалась не особенно. «Ну да, ну, случилась неполадка, но они что-нибудь придумают!» «Леонид Владимирович, а давайте я помогу!» – предложила Марина. «Я понимаю немножко в машинах». «Мариночка, ты лучше позвони Саше!» – настаивала Анна Аркадьевна. Но Маринке вовсе не хотелось, чтобы Александр после работы несся за 3-9 земель. Она была уверена, что с машиной все будет нормально. «Да я, понимаете, такое дело! Я тоже телефон не взяла, забыла!» «А у меня телефон дома лежит», – пригорюнилась Анна Аркадьевна. «Ты знаешь, Марина, я им почти никогда не пользуюсь, я только домашним». Бедные Сашкины родители чуть не плакали. Свекор снова бросился к своей машине, и Маринке стало его жалко. Она понимала, человек всю жизнь проработал на руководящих постах, вряд ли ему приходилось ковыряться в железных автомобильных кишках. Так что она решительно бросилась ему на помощь, поскольку сама в этом разбиралась. В детдоме окончила курсы автодела, и эти знания не раз ей пригождались. Так что неполадку они исправили. Правда, когда они наконец выехали в город, время было уже совсем позднее. Возле Маринкиного подъезда Леонид Владимирович вышел из машины. «Я провожу». «Не надо», – решительно отказалась Маринка. «Нам тут идти-то. Поезжайте домой, спасибо большое». Настаивать старший Ирбис не отважился. С дочкой на руках Марина поднялась на свой этаж. Подошла к двери, которая тут же перед ней распахнулась. «Марина, господи, где вы были?» «Я раз сто на мобильный звонил», — кинулся к ней Александр. «Да с твоими родителями ездили к вам на дачу. Анна Аркадьевна настояла, а там машину отца полетела». «Саша, ты чего?» Он обнял Марину вместе с Ангелинкой и не мог оторваться. «Маринка, я такой дурак! Я думал, ты... как тогда? Я думал, ты уехала. Совсем!» И Марина тихо, осторожно ответила. «Не дождешься». Потом ангелинки надоели телячьей нежности, и она стала хныкать. Девочка хотела спать. «Саша, возьми ее, у меня руки отрываются». Маринка смотрела на мужа сияющими глазами. «А еще мы хотим есть». Саша взял девочку, что-то бомнил ей и ругал Маринку, на чем свет стоит. «Это что же, Лина, твоя мать позвонить не могла? Просто взять и позвонить, чтобы я тут с ума не спятил. Ты посмотри, какая она у нас с тобой лентяйка!» Нет, надо ее перевоспитывать. Саш, не могла. Я сказала твоей маме, что забыла телефон, ну и... Эта ночь была самой яркой в Маринкиной жизни, самой жаркой, самой страстной. Она была... Да разве можно описать какими-то словами то, что творилось с Маринкой? Она умирала и рождалась заново. Она забывала дышать и глотала воздух, как рыба. Она растворялась и властвовала. Была рабыней и королевой. И видела, что и ее муж, ее самый близкий и любимый человек, вместе с ней то падает, то снова выныривает из этой бездны под замыленным словом «любовь». А утром она проснулась одна. Но даже сейчас на Маринкином лице сияла счастливая улыбка. Ведь он снова придет и снова будет с ней. Саша, ее Саша. И понеслись дни, яркие, солнечные, как первые бабочки, предвестница тепла и чего-то сказочного. И все удавалось. И у Ангелинки появился новенький зубик. И бабушка теперь все чаще приходила с дедом. А тот уже не прятал глаза, а принял свое новое звание деда с удовольствием. И приходили Филипповы, и вредная Кристинка зажимала подругу на кухне, пытая. «Ну как? Теперь тоже скажешь по расчету?» «Только не вздумай врать. Я аж вижу, как ты прыгаешь от счастья. Ты так не скакала, даже когда тебе дом отписали». «Да молчи ты про дом!» – махала на нее руками Маринка. Об этом я еще не сказала. но ну, честное слово, не до этого. Ты лучше про свадьбу расскажи. А свадьба неминуемо приближалась. И уже Саша договорился с матерью, что она придет к ним ночевать, чтобы отпустить молодых на свадьбу. И уже Маринка купила себе платье и даже села на очередную диету, как... Маринка ездила в офис оформлять декретные, с Ангелинкой сидела Анна Аркадьевна. И потому молодая мамочка не слишком спешила. Управилась она быстро. По времени дочка сейчас спала, и Маринка заскочила в детский мир, чтобы купить гели летние сандалики. У малышки каких только сандаликов уже не было, но Маринка просто не могла отказать себе в удовольствии порыться среди крошечных туфелек. Она уже выходила из магазина, когда услышала знакомый голос. «Очень знакомый, родной». Маринка обернулась. В стороне от нее шел Александр. И его обнимала за талию тонкая рыжеволосая девушка. Они были так счастливы, так свободно себя вели, так безмятежно смеялись и так уверенно обнимались, что Маринка сначала даже не поверила. Она просто обозналась. Такого не может быть. У него семья, она, Ангелинка. Как он может вот так? Это не он. Она медленно пошла за радостной парой и ничего не понимала. Вот они подходят к машине Александра. Она прекрасно знала машину своего мужа. И вот он сажает эту... А девчонка-то хороша, глаза, как угольки, так и сверкают, и прямо глаз не сводит с ее мужа. Сволочь, дрянь, увести задумала, от ребенка. А ну, отцепись от моего мужа! Не помня себя, ринулась Маринка к ней и вцепилась в роскошную шевелюру. Уйди от него, дрянь, вылезай из машины, сволочь! Александр обернулся, увидел Маринку, вздернул брови и не испугался. И даже не встал на защиту жены, а, а принялся ее стыдить. «Маринка, да ты что делаешь? Здесь же люди!» «Да, а ты не боялся людей, когда вот с этой ты...» Девчонка вывернулась из рук Маринки и убегать не собиралась, а нагло продолжала сидеть в его машине. «В их машине!» «Саша, это кто?» Возмущенно таращилась она на Маринку. «Да, Саша, объясни этой красотке, кто это?» Уже размазывала слезы по щекам Маринка. «Чего молчишь?» «Да ты мне слова не даешь вставить!» Кончилось терпение у Ирбиса. «Объясню! Это вот и есть моя жена Марина!» «Очень она только какая-то ревнивая сделалась!» «А это Марина, Маша, моя сестра. Чего непонятного-то?» Маринка не верила. «Какая сестра? Ты все тут, врешь мне все. Твоя сестра за границей, сам говорил». «Так вы Марина?» – вдруг весело засмеялась девушка. «А я все-таки Маша, ваша новая родственница. Приехала из-за границы специально, чтобы с племяшкой познакомиться». Мне уже мама все уши прожужжала, да и отец тоже. И Маринка сникла. Она вдруг вспомнила, как Александр еще в пору их первого знакомства рассказывал, что отец о своем решении уйти сначала сообщил сыну и дочери, то есть этой самой Маше. Можно себе представить, что теперь подумает о ней эта сестричка. А она ей к тому же в волосы вцепилась. «Ну что, Саня, жена у тебя боевая, как я примерно!» Повернулась к брату Маша. «Сойдемся!» Александр подошел к поникшей Маринке близко-близко, взял ее голову в свои ладони и тихо проговорил. «Ну что ты, глупенькая, жена у меня всегда будет только одна!» «Ты запомни, любовниц их всегда много, а вот жена, она одна!» Маринка всхлипнула, согласно закивала, и потом, прижавшись к его плечу, произнесла. «Хорошо, я поняла, жена у тебя одна будет, всегда, я, а любовниц их вообще не будет, потому что любовница – это тоже я. А если увижу хоть одну побочную какую-нибудь? Я же тебе уже про пистолет говорила? Так вот...» Я еще и пулемет куплю. Максимку. Мариш, я тоже жутко ревнивый. С облегчением вздохнул Ирбис и положил подбородок ей на макушку. Прямо жить, как тебя ревную, каждую минуту. Можно мне тогда зенитку завести? Катюшу. Маргарита Южина. Четвертый муж бесплатно. Читала Оксана Тимошкова.